На которой многочисленные следы металлических щеток отпечатались, словно сетка вен под кожей. Готовы? Позвал ее Сэмюэлс, приоткрывая дверь. Опытным взглядом он оглядел Джиллиан, взвешивая сильные и слабые стороны ее натуры. Дождавшись кивка, он бодро продолжил: "Вам нечего бояться."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 Не получив ответа, она выбрала один из трех стульев, поставила его прямо перед стулом, на котором сидела ее сестра, чтобы все время находиться в поле ее зрения. Руберта продолжала глядеть сквозь нее на облюбованное ею пятно на стене. д ж и л л и а н оглянулась на психиатра. Тот сидел чуть сбоку, и Руберта не видела его. Что я должна? Расскажите ей о себе, она вас слышит. д ж и л и а н разгладила складки на юбке и заставила себя вновь посмотреть в лицо сестры. Я приехала из Лондона, чтобы повидать тебя, Бобби, заговорила она. Голос ее дрожал, но постепенно набирал силу.